Сама жертва насилия, она вместе со своей сестрой Рут 60 лет назад основала Биттерут и все эти годы посвятила тому, чтобы создать убежище, где женщины могут жить, не испытывая страха. Насколько Мэгги знала, эта пожилая женщина спасла жизнь всех обитателей Битерута, включая и ее собственную. Что сейчас и давало ей силы противостоять демонам ночных воспоминаний, и как только позвонила Айрис, через снег и лед побежать на старую ферму Лауры. Не то, что она верила, будто Курт Уэйнбек или любой другой незваный гость может проникнуть на территорию комплекса. Камера тут же увидит его, стоит ему прикоснуться к изгороди. Мониторы сообщат патрульным, и команда очень хорошо подготовленных и вооруженных женщин окажется на месте до того, как он переберется на другую сторону. Никто не сможет избежать встречи с патрулем, охраняющим периметр. Никто. Ферма стояла сравнительно недалеко от основного жилого квартала, но все же была достаточно отдалена и изолирована, чтобы эта дорога стала непростым испытанием для женщины, которая боялась в темноте выходить из дома. Мэгги была необыкновенно горда собой, что решилась на это путешествие, и думала, что наконец-то обрела больше уверенности в себе. Она застала Лауру, сидящей в своем любимом кресле у камина, закутанную в махровый халат на несколько размеров больше ее хрупкой фигуры. За годы непрестанных стирок он выцвел, обшлага обтрепались, но халат принадлежал ее сестре, Рут, ушедшей много лет назад, и она отказывалась расставаться с ним. Мэгги не удивилась, увидев пожилую женщину, бодрствующую в такое время. В последнее время Лаура все чаще путала день и ночь. «Сегодня вечером нам придется запирать двери, Лаура», — сказала Мэгги. При этих словах глаза Лауры сузились и обрели остроту. Мэгги увидела перед собой ту решительную и умную женщину, которой она была перед тем, как ее отличный мозг стал сдавать. «Что случилось?» Бывший муж Джули Олбрайт направляется сюда. Шериф считает, что он попытается добраться до нее. В глазах Лауры блеснули остатки былого огня. Пусть попробует. Он никогда не пройдет дальше периметра. Но всего полчаса назад Мэгги позвонили охранницы и сообщили, что снег и мороз вывели из строя камеры и детекторы движения, и что ограда прорезана. Она понимала, что эта новость ошеломит Лауру, тут же вернув ее в ту серую дыру беспамятства, что приходило к ней, когда она бывала усталой или расстроенной. Но Лаура удивила ее. «Где Джулия?» — встревоженно осведомилась она. И Мэгги почувствовала в ее голосе ту остроту и точность мышления, которые были ей когда-то присущи. В своем доме ее охраняют наши люди и несколько заместителей шерифа. Нам пришлось открыть им ворота, Лаура. У них хватит сил обыскать всю территорию. Они пройдут от двери к двери и проверят все и вся. Лаура прикрыла глаза и, казалось, уменьшилась в размерах. «Мои бедные девочки», — прошептала она. «Чужие мужчины на территории колотят в двери. Они будут так испуганы». Система оповещения всем сообщила. Они будут знать, что полицейские прибыли сюда на помощь, и часть из них — женщины. Лаура силой замотала головой, потому что знала, что это ничего не значит. Стены проломлены, на территории чужаки, и чувство безопасности испарится с первым же мужчиной, который появится на их улицах без сопровождения. 60 лет, Мэгги. Вся жизнь отдана, чтобы построить это место, сделать его безопасным, и все рухнуло за несколько секунд. — Нет, Лаура, это не так, — продолжала настаивать Мэгги. — Вы создали здесь остров утопии. Вы спасли наши жизни, каждый из нас. — Значит, мы построили утопию, и выяснилось, что один сумасшедший смог положить ей конец? — Неужто это не так? Лаура снизу вверх посмотрела на нее, и Мэгги увидела, что ее взгляд затуманивается и становится рассеянным, уходя на запутанные и непонятные тропы ее мыслей. «Это ты выпила мой чай?» «Я не могу найти своего чая. Кто-то взял мой чай. Ты его сунула в карман?» Мэгги быстро отвела глаза и смахнула слезы. Ей всегда разрывалось сердце зрелище того, как стремительно Лаура теряет ясность мышления. Словно видеть, как нормальный мозг внезапно отключается, как старая лампочка».